Глава тридцать первая Приемная координатора «Глена Леопольда, пожалуйста. Скажите, его спрашивает Бонни Фокс». Они втроем заперлись в кабинете Бонни. Она включила громкую связь, чтобы Маккалип с и ничего не упустили. Бонни вернулась, как и обещала, через полчаса, однако за это время в ней произошла разительная перемена — Сомнения уступили место энтузиазму и искреннему желанию помочь. Обсудив разработанный Маккалебом план, Бонни сделала пару пометок и набрала номер. «Бонни?» «Привет, Глен, Как дела?» «Не жалуюсь. Чем обязан? У меня через десять минут совещание». «Это ненадолго. У меня возникла кое-какая проблема, Глен, Нужна твоя помощь». «Слушаю». «Девятого февраля я выполнила пересадку от донора 98-36, и сейчас у пациента наблюдаются осложнения. Мне необходимо переговорить с хирургами, которые занимались трансплантацией других органов того же донора». «Вот как!» — раздался после паузы голос Глена. «Согласись, просьба довольно необычная. О каких осложнениях идет речь?» «Поскольку ты торопишься, постараюсь в двух словах. У реципиента четвертая группа с отрицательным ЦМВ». Согласно документации, донорский орган полностью соответствовал критериям, а сейчас, спустя чуть больше двух месяцев после операции, анализы с биопсией показали наличие в крови CMV и намечающееся отторжение трансплантанта. Вот, надеюсь, методом исключения понять, в чем причина. На линии снова воцарилось молчание. «По-моему, ты не там ищешь», — протянул Глен. «Проблемы с донорским сердцем проявились бы гораздо быстрее». «Наверняка утверждать нельзя, мы ведь не проверяли», — возразила Бонни. «По документам никаким ЦМВ даже не пахло. Не пойми меня превратно, Глен, я не говорю, что загвоздка именно в сердце, но мне необходимо выяснить причину, а для этого я должна учесть все варианты. Проще всего начать с донорского органа». «Ты хочешь исключить ошибку по просьбе адвокатов?» «Если дело приняло такой оборот, мне нужно посоветоваться». «Нет, нет, Глен, я действую сугубо по своей инициативе. Хочу выяснить, откуда взялся вирус». «А переливание вы делали?» «То-то и оно. Мы использовали кровь самого реципиента. И еще до операции он сдал восемь единиц. Из них было израсходовано только шесть». «Уверена?» В голосе Леопольда звучала тревога. Бонни болезненно поморщилась. Очевидно, ей было совестно обманывать коллегу. Ошибка исключена. Я дважды проверил маркировку перед операцией. Реципиенту переливали его собственную кровь. «Чего ты добиваешься от нас?» «Информации. Кому пересадили другие органы и контакты оперирующего хирурга?» «Даже не знаю». «Глен, послушай, к вам претензий нет, но у моего пациента проблемы, и я хочу доискаться до причины» для собственного спокойствия. Не сомневайся, все сказанное останется строго между нами. Речь не о судебных разбирательствах или врачебной халатности, а о дальнейшей тактике лечения. Я тоже склоняюсь к твоей версии, что произошла путаница с кровью, но самый оптимальный вариант — начать с пересаженной ткани». Маккалеб затаил дыхание. Близился решающий момент — Либо Бонни сумеет добыть имена, либо координатор соскочит, пообещав провести внутреннюю проверку, а после вернуться с результатами. «Полагаю...» Глен осекся, и Бонни подалась вперед, облокотившись грудью на стол. Паузу нарушил стук по клавиатуре. маккали пощутил прилив адреналина. Очевидно, Леопольд открывал файл у себя на компьютере макалип встал и, перегнувшись через столешницу, тронул Бонни за локоть. Она встрепенулась, и он жестами велел ей не сбавлять обороты. Глен, что скажешь?» «Погоди, я читаю. Органы изымали в Святом Кресте. Про ЦМВ в отчете ни слова, но донор многолетний, проверенный. Кровь сдавала регулярно, и наличие вируса непременно бы всплыло. Безусловно» перебила Бонни. «Но лучше перестраховаться, чтобы потом спать спокойно». «Согласен». Снова защелкали клавиши. «Так, перевозку осуществляла Медик Эйр. Печень пересадили на месте, сердце доставили в Седерс. Ты знаешь Спивака? Доктор Дэниел Спивак?» «Нет». Макалеп быстро записал фамилию в блокнот. «Он выполнял пересадку печени. Теперь легкие». Я свяжусь со спивоком, вклинилась Бонни. Как звали пациента? Мм, Бонни, надеюсь, ты понимаешь, что все это строго между нами. Разумеется, имя пациента Джей Би Дики, пол мужской. макалиб старательно конспектировал. Спасибо, поблагодарила Бонни, а легкие. Их отдельно от сердца не пересаживают, а сердце досталось твоему пациенту. Угу. Костный мозг. Глубоко копаешь, Бонни. С костным мозгом возникли проблемы, мы упустили время. Ткань переправили в Сан-Франциско, но из-за погодных условий случилась задержка рейсов. Тогда медик Эйр взяли курс на Сан-Хосе, но из-за ситуации в аэропорту и дорожных пробок до клиники Святого Иосифа добрались слишком поздно. Насколько я могу судить, пациент скончался. Сама понимаешь, группа очень редкая, до да пересадки доживают не все. Снова повисло молчание. Макалип искоса глянул на Гарсиеллу. Она сидела, опустив голову, выражение лица было не разобрать. Страшно вообразить, каково ей слушать бесстрастную медицинскую беседу о ее сестре и спасенных ею жизнях. Даже медработнику тяжело воспринимать такие разговоры, когда они касаются не сторонних пациентов, а ближайших родственников. Макалип написал и сразу зачеркнул «Костный мозг», после чего просигнализировал Бонни, мол, «Продолжай». Доктора не пришлось просить дважды. «Что насчет почек?» «Почки?» «Почки распределили. Сейчас поглядим, кому и куда». Минут пять Леопольд рассказывал о судьбе органов, изъятых у Глории Торрес. Маккалеб черкал ручкой в блокноте, избегая смотреть на Грасиэлу, которая в оцепенении внимала этой мрачной инвентаризации. «Ну, вот и все», — заключил Леопольд. Воодушевленный успехом, но изрядно вымотанный нервным напряжением, Маккалеб шумно вздохнул. Слишком шумно. «Бонни, ты разве не одна?» — насторожился Леопольд. «Мы ведь договаривались». «Одна, Глен, даже не сомневайся». Пауза. Бонни свирепо глянула на Маккалеба и, зажмурившись, стала ждать. «Ну хорошо», — произнес наконец ее собеседник. «Мне просто показалось, что ты не одна». «Тебе ли не знать, что такого рода информация сугубо...» «Можешь не напоминать, Глен, «Конфиденциально. Сообщив ее тебе, я нарушил все известные правила». «Понимаю», — Бонни открыла глаза. «Я разберусь совсем без огласки и, если что-нибудь выясню, непременно свяжусь с тобой». «Замечательно». После обмена дежурными любезностями собеседники простились. Бонни повесила трубку и уронила голову на скрещенные руки». «Господи! Что я натворила? Наврала с три короба хорошему человеку, коллеге! Если правда выплывет, он...» Не договорив, Бонни покачала опущенной головой. «Не кори себя!» — поспешил утешить ее Маккалеб. «Ты все сделала правильно. Леонард останется в блаженном неведении. Никакие неприятности ему не грозят. Завтра позвонишь ему и скажешь, что проблема не в доноре, а данные о реципиентах ты удалила». Бонни подняла на него страдальческий взгляд. «Мне от этого не легче. Я соврала. Ненавижу обман. Если Глен узнает, то навсегда перестанет мне доверять». Макалеп не нашелся с ответом. «Пообещай, что если твоя теория верна, ты засадишь этого мерзавца за решетку», — глухо проговорила Бонни. «Тогда моя ложь будет во благо, и я перестану терзаться муками совести». Кивнув, Маккалеб обогнул стол и крепко обнял доктора за плечи. «Спасибо вам», — тихо добавила Грасиала. «Вы поступили благородно». Бонни вымученно улыбнулась. «И последнее», — спохватился Маккалеб. «У тебя есть ксерокс?»